Длинная дама. Это маленький город, и потому на первый взгляд он может показаться вам простым, как хлеб, и скучным, как урок плохого учителя. Но у крошечных сонных городков могут быть свои тайны, которые они хранят от посторонних глаз. Чужакам секреты неизвестны, но если пришло и думают, что понимают, что и как тут устроено, они ошибаются. Иногда самое лучшее, что они могут сделать, Упаковать свои вещи, сесть в машину и уехать так далеко, как только сумеют. Но лучше всего им было бы вообще никогда сюда не приезжать. Суббота. Просто болваны, вот вы кто! Обделались уже с перепугу, девочки! Насмешливо проговорил Марк и поглядел на Антоху и Пику. Слова были колкие, обидные, но при этом звучали не обидно. Вот такой парадокс. Марк вообще состоял из одних парадоксов. Шмотки модные, цветастый платок на шее, серьга в ухе. И при этом на гомика не похож. Очки носит, но никакой не заучка. Над учебниками не сидит, и получает всегда пятерки. Перед учителями не заискивает, не лебезит, даже грубит иногда. А они все равно его обожают. Марк – столичная штучка. В ясном оказался, потому что его мать, она какой-то крутой специалист, не то химик, не то биолог, Пригласили на полгода по контракту, поработать на крупном местном предприятии. Стоило Марку впервые войти в класс, как лица у всех девчонок сделались мечтательными, глуповато восторженными. Пацаны, понятное дело, насторожились. Кое-кто попытался проверить Марка на прочность, но он сходу дал понять, что задевать его не надо. Себе дороже выйдет. С Антохой и Пикой сошелся короче, чем с остальными. Можно даже сказать, они за эти три месяца стали друзьями. И Марк говорил, что ребята должны обязательно приехать к нему в Москву. Мать Марка постоянно пропадала на работе, время от времени трудилась в лаборатории, даже по ночам. И иногда, когда она разрешала, Марк звал друзей к себе с ночевкой. Друзья гоняли в танки, болтали, слушали музыку и, если удавалось купить, пили пиво. Сегодня был как раз такой случай, и после второй банки речь зашла о длинной даме. «Я отвечаю, сам посмотри!» — горячился Антоха. «Пройдешь вечером по-ясному, все окна зашторены. У кого жалюзи, у кого занавески». «Тут же юг, летом, наверное, страшная жара, и что все так и сидят, потеют?» — недоверчиво спросил Марк. «И ты бы сидел, как миленький!» угрюмо ответил Пика. Пика его звали не за худобок, как можно подумать, это была фамилия. Имя свое Осип, он терпеть не мог. Как вообще родителям могло прийти в голову так его назвать? Злился Пика и не разрешал никому звать себя по имени. «Но это же чушь полная! В наше время верить, что по ночам по городу бродит и заглядывает в окна, выдуманная больным на всю голову придурком длинная дама? Невыдуманная!» – поправил Пика. История была жуткая. Лет 13 назад в милом южном городке орудовал жестокий маньяк, который похищал и убивал девочек. Одна из них и была дочерью длинной дамы. То есть, конечно, тогда она еще была обычной женщиной, но после исчезновения дочери сошла с ума и повесилась. Марк посмотрел в окно, за которым было почти темно. В декабре темнеет рано, а ночи длинные, как эта самая дама. «Почему длинная-то?» — спросил Марк, снова садясь в кресло и открывая очередную банку. — Из чего вдруг дама? Антоха и Пика переглянулись. — Она одета в длинное платье, — сказал Антоха. — Старинное такое. — Это вообще-то саван, — поправил Пика. — А длинное потому что она очень высокого роста, примерно с фонарный столб. Марк, у которого основательно шумела в голове от выпитого, это показалось смешным. «Ну, бродит ленющая каланча и подглядывает за людьми. Боятся-то чего?» Он засмеялся и закинул в рот горсть орешков. Квартира, которым с матерью выделили на эти полгода, была студией. Комнаты и кухня совмещены. Мать сначала возмутилась, она такие терпеть не могла, да к тому же что-то напутали, решили, будь то сыну не пятнадцать лет, а пять. Вот и дали однокомнатную. Но потом успокоилась, место хорошее, центр, школа близко. Да и в целом, какая разница, не на всю же жизнь. Сейчас ребята сидели за журнальным столиком напротив большого окна и балконной двери. Марк видел друзьям здорово не по себе. Что там снаружи, чернота, а они как на ладони. Легкие тюлевые занавески не в счет. «Она не просто так бродит», — сказал Пика. «Длинная дама пытается найти дочь, поэтому забирает детей и подростков, выманивает на улицу и больше их никто никогда не видит». Вот тогда-то Марк и обозвал их болванами и трусами. «Вы мне еще про гроб на колесиках расскажите, чёрную руку. Сами подумайте, если бы тут куча народу пропала, то наверняка бы где-то наверху...» Он показал пальцем на потолок. «Об этом знали бы. Расследования провели интернет и разные там газеты. Все бы кричали про город, где пропадают дети. Но этого же не происходит. Никто про вашу дуру даже не слышал. Где оно, это ясно?» Дурашливо спросил Марк и сам себе ответил. «А, хрен его знает! Обычная городская страшилка, тупицы". Он засмеялся так заразительно, что Антоха не выдержал и тоже захохотал. пека держался дольше всех, но ну и он сдался. Напряженная атмосфера исчезла без следа. Ребятам уже было немножко стыдно за рассказанную Марку глупую историю. А тот подошел к окну и сел на подоконник. Окошко выходила на городскую улицу. Дома по обе стороны, машины, фонари. Пик и Антоха говорили, что-то он рассеянно смотрел на ночной город. Окна-то и правда занавешены, подумал Марк. Неужели все такие суеверные? Ну, с другой стороны, что тут такого? Он и сам дома всегда закрывал жалюзи, когда темнело. Мать приучила. Нечего всяким извращенцам давать возможность подсматривать. Ты чего там делаешь? громко спросил Антоха. Эту вашу длинную стерву жду. На Марка вдруг напал странный кураж, а лихость какая-то. «Эй, ты где? Иди сюда, убойща!» Он кривлялся, махал руками, его настроение оказалось заразительным. Антоха и Пика встали рядом с ним перед окошком, смеялись и несли ерунду. «Сейчас мы тебе дорогу подсветим!» Возле окна стоял высокий светильник с гибкой шеей, и Марк направил свет прямо в окно. Вроде бы ничего смешного, но, видать, выпитое повлияло, потому что трое ребят хохотали, как сумасшедшие, скакали, как обезьяны... Все изменилось в одно мгновение. «Смотрите!» — выкрикнул Пика. «Что? Что такое?» Разом спросили Антоха и Марк. Пика указывал куда-то, и двое остальных наклонились к окну, вглядываясь в темноту. Сначала ни тот, ни другой не увидели ничего необычного. Все та же дорога, дома, ряды фонарных столбов, а потом... Далеко впереди там, где улица упиралась в городской сквер, что-то белело. Оно не стояло на месте, а приближалось неспешно, но неотвратимо. Марку пришло в голову, что они втроем отлично видны тому, кто движется снаружи. Их ярко освещенное окошко – пылающий остров среди слепых занавешенных окон на безлюдной улице. Очевидно, Пика подумал о том же самом, потому что метнулся к светильнику, погасил его и отступил вглубь комнаты. «Да это обычный прохожий». Неуверенно, сказал Марк, но все понимали, что это не так. Существо подходило все ближе, и теперь отчетливо видно было белое длиннополое одеяние, а рост? Голова чудовища находилась вровень с овальными и плафонами фонарей. «Не может быть!» – шепотом проговорил Марк, уставившись на приближающуюся фигуру. «Еще как может!» – решительно сказал Антоха, и, отпихнув Марка, задернул плотные темные шторы. В следующую комнату все трое смотрели друг на друга. «Нам показалось! Это просто глюк! Мы хотели ее увидеть, вот и увидели! Бывает такое!» Сказал Марк. «Может, и бывает, но проверять я не буду». Пика сел в кресло, потянулся, было к недопитому пиву, но отдернул руку. «Хватит на сегодня!» «Ладно, все нормально!» Бодро сказал Антоха. «Даже если ей не показалось, мы-то здесь, а она там. Мы же не собираемся к ней выходить!» «А, в дома она заходить не умеет». Кто бы ни остался снаружи за закрытыми окнами, сюда это создание не проберется, так что бояться нечего. Друзья убрали за собой, а потом стали устраиваться спать. Кто на диване, кто на раскладных креслах. Если им и было страшно, каждый всячески пытался скрыть это от остальных. О длинной даме, не сговариваясь, не упоминали. «Хватит уже, наговорились, мерещица начала всякое». По крайней мере, Марк твердо решил для себя. Ему показалось. Только и всего.